Глава вторая. Ролли, Северная Каролина, понедельник, первое июля две тысячи двадцать четвертого года. В течение тридцати минут доктор Катти вводила Слоан и других первокурсников в курс дела, объясняя, что их ждет в течение первого года их исследований. В числе прочего предполагалась и работа в морге. В дополнение к собственным исследованиям каждый из них должен работать в паре со студентом второго курса и наблюдать за петию вскрытиями в летние месяцы, и затем за десятию в течение зимы. Оставшиеся три месяца, помимо оказания помощи при вскрытии, предполагают представление дел врачам и узкоспециализированным патологоанатомам, составляющим штат осме. На втором году стажировки они должны будут постоянно работать в морге и в общей сложности провести от 250 до 300 вскрытий к концу обучения. Вопросы? Уточнила Ливия. Вопросов не было. Она посмотрела на часы. Хорошо. На оставшуюся часть утра у меня запланировано собеседование по 30 минут с каждым из вас для обсуждения темы вашего исследования. Слон, ты первая. Слон улыбнулась и встала. «Поговорим в моем кабинете», — подытожила Ливия. «Пока вы ждете, можете выпить кофе», — бросила она остальным ребятам. «Можете прогуляться и познакомиться с этим местом. В ближайшие два года оно станет вашим домом». Слоан помахала на прощание своим новым коллегам и последовала за доктором Катти к выходу. Они прошли по коридору в кабинет Ливии. «Присаживайся». Слоан села за стол, а Ливия скользнула в свое кресло и начала печатать на компьютере. «Сотрудники ОСМИ выбрали четыре темы, уникальные для судебной медицины, и мы случайным образом распределили их между вами. Ну что, ты готова узнать, с чем будет связан следующий год твоей жизни?» «Готова?» – кивнула Слоан. Возможность получения двухлетней стажировки под руководством доктора Ливии Катти была уникальной по сравнению с другими стажировками в области судебной медицины. Везде предполагался всего лишь один год обучения. Дополнительный год стажировки с доктором Катти обещал преимущество при поиске работы в области криминологии и правоохранительной деятельности. Мечтой Сулуан было работать бок о бок с крупным подразделением по расследованию убийств, и она следила за программой Ливи и Катти с того дня, как поступила в ординатуру четыре года назад. — Твоей сферой деятельности, — продолжила Ливи, — будет судебная экспертиза и исследовательская генеалогия. Сулуан подняла брови и кивнула. «Хорошо», — медленно произнесла она. «Не знакома с этой областью криминалистики? Думаю, мы проходили это на одном из курсов в колледже, но кажется, что это было целую жизнь назад. С тех пор многое изменилось. Это очень динамичная область знания, судебная генеалогия, наука, стоящая за раскрытием ряда громких дел, которые прогремели в новостях за последние несколько лет. Пожалуй, самым известным является дело убийцы из Золотого Штата. Что-нибудь слышала о нем?» Да, слышала, кивнула Слоан. В семидесятые годы в Северной Калифорнии парень совершил серию изнасилований и убийств. В каждый раз, проникая в дом жертвы посреди ночи, на нескольких местах преступления полиции удалось обнаружить ДНК подозреваемого. В то время не существовало национальной базы данных, поэтому ДНК не была идентифицирована, но была сохранена в качестве улики. Этот парень продолжал кровавый террор до начала восьмидесятых, после чего все прекратилось. Его ДНК десятилетиями оставалась неопознанной, пока по-настоящему умные исследователи не додумались подключиться к онлайн-базам генеалогических данных в попытке идентифицировать источник ДНК со старого места преступления, как Ancestry.com, сайты, на которых люди предоставляют данные своей ДНК, чтобы построить генеалогическое древо и узнать о своих предках. Верно, сказала Ливия. Ancestries.com, twentythreeandme, их десятки, и это просто кладезь генетической информации, больше, чем любая база данных, которую когда-либо могли создать правоохранительные органы. Но ни один серийный убийца не будет настолько глуп, чтобы внести собственную ДНК на один из этих сайтов. Ливия покачала головой. Убийцы нет, но их ничего не подозревающие родственники вполне могут. Детективы, работавшие по делу убийцы из Золотого штата, рискнули и отправили данные ДНК убийцы, собранные на месте преступления и хранившиеся десятилетиями, в GetMatch, бесплатный сервис, позволяющий пользователям загружать и анализировать данные ДНК, надеясь на успех. Внезапно ДНК убийцы показала генетическую связь, совпадение, как они это называют, с человеком, который загрузил свои данные и был идентифицирован как троюродный брат убийцы из Золотого штата. Затем началась кропотливая работа. Специалист по генеалогии, работающий с детективами, вычислил троюродного брата и начал двигаться в обратном направлении, чтобы составить генеалогическое древо. Троюродные братья вели к двоюродным, двоюродные к тетям и дядям и так далее по генетической линии. Детективы повторно проработали всех родственников, чтобы выяснить, не жил ли кто-нибудь из них в районах, где были совершены преступления. Им пришлось повозиться, чтобы сузить список до нескольких имен. Затем они установили слежку и каждую неделю ждали, пока потенциальные подозреваемые не выкатят свои мусорные баки для сбора мусора. Образец ДНК, полученный из использованной салфетки в одном из мусорных баков, в точности совпал с ДНК, обнаруженной на месте преступлений. Был произведен арест, и длившееся десятилетиями дело убийцы из Золотого штата было раскрыто. Потрясающе. Я рада, что ты так думаешь, потому что тебе предстоит потратить год своей жизни на изучение этой темы и поиск способов ее дальнейшего развития. Ливия подвинула к Слоан папку. Здесь содержится все, что тебе потребуется для работы над проектом. Разумеется, твое исследование должно завершиться дипломной работой, которую ты представишь в конце года. Информация о так называемом дне презентации также находится в папке. Презентация должна занимать четыре часа, разбитых на два двухчасовых сегмента. Существуют контрольные показатели, которым ты должна соответствовать в течение года, и они направлены на то, чтобы ты не отставала от графика. Мы будем встречаться каждые три месяца, чтобы я смогла оценивать твои успехи, и, конечно же, от тебя потребуется не отставать от второкурсника, за которым ты будешь закреплена, а также пройти все намеченные этапы, которые подготовят тебя ко второму клиническому году стажировки. Понятно, проговорила Слоан. Сегодня утром ты получила очень много информации. Потрать день или два на то, чтобы просмотреть и обработать все это. Если у тебя возникнут вопросы, пиши, звони, я всегда на связи. И поделюсь с тобой небольшим советом, который когда-то мне дали мои наставники. Прокрастинация – это способ дьявола украсть твое время. Избегай ее любой ценой. Занимайся делом, ничего не откладывая. Да, мэм.